Грегор раскладывал пасьянс. Его компаньон Арнольд сидел за письменным столом, закинув ноги на пачку неоплаченных счетов За стеклянными дверями скользили тени. Это шли мимо люди, направляясь в Марс Сталь, на римские новшества, альфа дюара продукция и другие конторы, расположенные на том же этаже. В пыльном помещении службы АСС по-прежнему царила тишина и запустение. «Чего же мы ждем?» — громко спросил Арнольд. Беремся мы за это дело или нет? Да не по нашей части, ответил Грегор. Ведь мы специалисты по безопасности планеты что, забыл? Да никому не нужна эта безопасность, парировал Арнольд. К несчастью, он говорил правду. После успешного очищения призрака 5 от воображаемых чудовищ служба Асса пережила период кратковременного подъема. Однако в споре космическая экспансия приостановилась. Люди занялись увеличением прибыли возведением городов.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 «У нас есть звездолет, что тебе еще нужно?» «Все. Главным образом знание и опыт. Перевозка живых тварей в космосе работы в высшей степени деликатны. Это работа для специалистов. Что ты сделаешь, если между Землей и Омегой-4 корова свалится от ящера?» Арнольд авторитетно заявил. «Мы будем перевозить лишь выносливые и устойчивые породы. Проведем медицинский осмотр, и прежде чем животные взойдут на борт, я, собственно, ручно продезинфицирую корабль».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 и пропорционально маленькой голове и бледно-зеленой кожей не был жителем земли. Он уверенно подошел прямо к Арнольду. Прибудут в центральный погауз Тригейл через три дня, сказал посетитель. Так, быстро, мистер Венно? отозвался Арнольд. Да, с магов надо транспортировать с особой осторожностью, а Квилов доставил еще несколько дней назад. Отлично, это мой компаньон, сказал Арнольд, обращаясь к Грегору, который хлопал глазами от изумления.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 видел ответил Арнольд. Перевозки скота? Да. На территории Тригейла? Да. Покажи-ка контракт. Арнольд извлек документ. Там значило, что местопланетная очистительная и транспортная служба АСА обязуется доставить 5 смагов, 5 фиргелей и 10 квилов в систему звезды Вермойн. Товар лежит погрузить центральный прогауз Тригейла и сдать в главном погаузе Вермойна 2. Служба АСА предоставляется также право по своему усмотрению соорудить собственный погаус Вышеуказанных животных следует доставить живыми невредивыми здоровыми бодрыми способными к размножению и так далее были пункты предусматривающие огромные неустойки в случае утери животных доставки их не живыми нездоровыми не способными к размножению и так далее документ звучал как соглашение о временном перемирии между двумя враждующими державами